В Полтаве Блобель сразу отправил меня на дезинфекцию. Потом рассказал о положении дел. Фор-команда с 55-м армейским корпусом заняла Харьков 24-го. Там уже сформировано военное ведомство. Кальцину не хватало людей и срочно требовалось подкрепление. Но сейчас ливни и слякоть сделали дороги непроходимыми. Поезд дальше не следовал.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 разлаженная, грохочущая, огромная, беспредельная сеть, непрекращающаяся, хаотичное, бессмысленное кружение вагонов. В юности я обожал метро. Впервые увидел его в семнадцать лет в Париже и при малейшей оказии спешил покататься. Мне нравилось ехать, разглядывать людей и мелькавшие за окном станции.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 и застроена невысокими домами, без всякой системы. Большинство этих зданий разных стилей и цветов стояло к углом. Над их красивыми входными дверями выселись маленькие балкончики. Вскоре на каждом из них, как кули, уже болтались повешенные. По обеим сторонам подъезда светло-зеленой трехэтажной усадьбы, построенной еще до мировой войны,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 Там я обнаружил двух мальчиков, тоже избавленных от мессы. Альбера, с которым мы время от времени общались, и Жана Р. Странного парня его недолюбливали, но боялись из-за неожиданных припадков бешенства. Я немного поболтал с ними перед тем, как пройти к себе и увлечься с Романом Берроуза. Запрещенным, конечно, как и все в этой тюрьме.